«Обидится или нет?» «Ты что же, всегда считаешь себя обязанной говорить такого рода истины?» «Нет», — ответила она. «Впервые говорю». Он рассмеялся и тоже встал. «Была уже половина восьмого. Она, вероятно, запаздывала». «Ты едешь сегодня на званый обед?» «Нет, я обедаю дома. Франсуа, должно быть, беспокоиться.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 достаточно какой-нибудь грубоватой шутки, и она почувствует презрение к нему. Но ему уже неприятно было об этом думать, и в то же время его пугала ее смелая, искренняя, исполненная обещание улыбка. Он пробормотал. «Знаешь, я ведь...» «Знаю», — спокойно сказала она, — «но я уже люблю тебя». На секунду в нем вспыхнуло чувство возмущения, даже негодования. Простите, так не ведут любовную игру. Нельзя же сдаваться со всеми своими кораблями первому встречному. Нет, она сумасшедшая. Да какой интерес, обольщать ее, раз она сама признала себя обольщенной. Как он может надеяться полюбить ее, если с первой же минуты она не оставила сомнений в своем чувстве? Она все испортила, повела игру против правил, и в то же время его восхищала щедрость ее натуры, ее безрассудство.